Издательство Эксмо. Анель Ким. Тайны семьи Доусон. Глава первая. Мы с Джеком ехали в машине. Уставшие, но безумно счастливые. Он крепко сжимал мою ладонь, а я сильнее прижималась к его груди. Тогда я не знала, чего ждать от будущего, но очень надеялась, что таких счастливых моментов у нас будет много. Водитель неожиданно затормозил. Машина остановилась, я покачнулась и крепче сжала пальцы мужа. Я задумчиво смотрела в окно на двухэтажный дом в стиле Райта. Сложенный из красного кирпича, с деревянными колоннами на крыльце, он выглядел роскошно. Этот дом должен стать и моим тоже, но пока остается для меня загадкой. Родной Майами встретил нас раскаленным воздухом и чудесным закатом. Мы вернулись с островов, где зарегистрировали наш брак, чудесно провели медовый месяц и отпраздновали Рождество. Гавайи показались мне самым романтичным местом на Земле. Мы с Джеком не хотели пышного торжества и предпочли именно так оформить наш союз. Отпуск весь был соткан из ярких, страстных и головокружительных моментов. Я чувствовала себя самой счастливой женщиной в мире. Выйти замуж за Джека оказалось правильным решением. Такой я и представляла нашу с ним жизнь. Безмятежной, спокойной, наполненной любовью и пониманием. Муж помог мне выйти из машины, и мы направились к дому по дорожке, утопающей в ярких цветах. Овальные зеленые клумбы украшали двор. Мы ступили на лестницу с коваными перилами, и пока водитель хлопотал с багажом, поднялись на крыльцо. Я волновалась, как мама Джека встретит меня. За все время нашего с ним общения я так и не познакомилась с миссис Доусон. Джек оправдывал маму занятостью и плохим самочувствием, но я решила, что она просто избегает встреч со мной. Теперь же наше знакомство точно состоится. Тяжелая металлическая дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина, встреча с которой я боялась больше всего. Увидев стройную голубоглазую шатенку в модном бежевом платье, я растерялась. «Неужели это мама Джека?» — промелькнула у меня в голове. Выглядела миссис Доусон лет на пятьдесят, не больше, однако я знала, что она недавно отпраздновала шестидесятилетие. Ее волосы были аккуратно уложены, каждый волосок на своем месте. Короткая стрижка освежала ее, и лицо совсем не казалось строгим. «Мои родные, мы вас ждали!» Она смотрела на нас добрым и нежным взглядом. «Джек, какая же она красавица!» Свекровь искренне улыбнулась и обняла меня. «Сынок!» — выпустив меня из объятий, она крепко прижалась к широкой груди Джека. «Я очень рада за вас!» Джек ласково провел рукой по спине матери и поцеловал ее в макушку. Она дрожащими пальцами утерла слезы. Это было так трогательно, что я не могла отвести от них глаз. Мои губы расплылись в улыбке. Плененная красотой и гостеприимством хозяйки дома, я не сразу обратила внимание на отца Джека. Дика, который все это время наблюдал за нами. Мистер Доусон тепло улыбнулся мне. С ним я познакомилась, когда приезжала в офис к Джеку. Они оба работали в крупной строительной компании. Мистер Доусон — главным инженером, а Джек — директором по развитию бизнеса. Он получил повышение незадолго до свадьбы. «Ну, заходи, заходи, Кристина». Дик приветливо махнул мне рукой. «Мистер Долсон, это вы!» — радостно воскликнула я и тут же заметила его укоризненный взгляд. Во время нашей первой встречи отец Джека просил меня обращаться к нему по имени, без лишних формальностей. Надеюсь, в следующий раз я не забуду о его маленькой просьбе. Я сделала несколько неуверенных шагов, и он по-отечески обнял меня. В этот день мне не довелось познакомиться с остальными членами семьи, но я знала, что у Джека есть младший брат Ник, и сестрёнка Лили. Дик сообщил, что сейчас их нет дома. А мама Джека заботливо провела нас в большой светлый холл и угостила соком из свежих ягод. «Как жаль, что мы не успели познакомиться с тобой раньше», свекровь улыбнулась мне. Сидела она очень прямо, чуть касаясь спинки дивана. «Мне тоже хотелось познакомиться с вами до свадьбы, и я просила Джека о встрече. Я сделала несколько жадных глотков свежеприготовленного холодного напитка». «Джек толком ничего не рассказывал о тебе». Она укоризненно взглянула на сына и поднесла к своим тонким, аккуратно накрашенным губам бокал. «Ну почему же? Я предлагал тебе встретиться с Кристиной», усмехнулся Джек и притянул меня к себе за талию. На фоне моей белоснежной туники рука Джека казалась совсем темной. Ведь он смуглый от природы, и сильный загар сделал кожу почти шоколадной. Джек, ну ты же знаешь, я должна была идти поздравлять Анну, оправдывалась свекровь. Это моя подруга, — пояснила она мне. Вот и не жалуйся тогда, — дружелюбно подхватил Дик, откинувшись в кресло. В мягких чертах его лица, до сих пор сохраняющего что-то детское, проступали особенная душевность и простота. Гавайи — прекрасное место. Миссис Доусон быстро сменила тему. «Милая, какой у тебя ровный загар!» Восхитилась она, изящно приподняв красивые брови, и на высоком лбу сразу образовалось несколько заметных складок. Тон свекрови казался доброжелательным, но в лице и манере держаться сквозило высокомерие. Она старалась произвести впечатление мягкой, чувствительной натуры, но маленький упрямый подбородок предупреждал о другом. Я обратила внимание на то, что Джек совсем не похож на отца. Ясные голубые глаза и твердый упрямый подбородок явно унаследованы от матери. В его мужественной внешности было что-то неуловимое, притягивающее внимание. Возможно, все дело в глазах, они выгодно выделялись на фоне смуглой кожи и как будто смягчали суровые, но не грубые черты лица. Поэтому внешность Джека, как и его внутренняя сущность, гармонично сочетала в себе мужественность и нежность. «Спасибо!» — откликнулась я. «Гавайи и правда чудесное место. Мы замечательно провели время. Я интуитивно нащупала руку Джека и крепко сжала ее. Свекровь продолжала с интересом разглядывать меня. Легкий золотистый загар оттенял мои темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Белая кружевная туника не скрывала стройных загорелых ног в изящных плетеных босоножках. «Роуз, ну хватит их держать!» Дик вовремя прервал неловкое молчание. «Они же с дороги, наверняка устали». «Ох, конечно, я совсем вас заболтала». Миссис Доусон поспешно встала с дивана. «Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату». Джек взял багаж, и мы вслед за свекровью направились к лестнице. Дик остался сидеть в холле. Мама Джека держалась настолько гостеприимно, что я упрекнула себя в подозрительности и трусости. Мы с мужем расположились в уютной комнате на втором этаже, Со слов хозяйки дома, она лично занималась оформлением интерьера и очень надеялась, что помещение придется нам по вкусу. «Спасибо, что полностью все изменила», — Джек крепко обнял маму и запечатлел благодарный поцелуй на ее щеке. «Лили не сопротивлялась?» «Нет, не переживай, она уже освоилась в новой комнате». «Спасибо вам», — прошептала я. Свекровь тепло улыбнулась в ответ и ушла, оставив нас вдвоем. У меня, как и у моего супруга, не было сил разглядывать комнату, долгий перелет отнял много энергии. Мы мечтали только об одном — выспаться.